Пятьсот двенадцатая. Август семнадцатая. Страшен путь нежитых чувств. Мучительно трудно изживать их в мире надземном. Неочищенные духи часто вызывают отягости. Легче очиститься, пока еще на земле. Но что же мешает? Что мешает пьянице отказаться от вина, курильщику от табака, игроку от карт, наркоману от яда и породить клюмысли нечистых от них? Не знающему мешает невежество, а знающему что? Знающий, но нехотящий хотящий или не могущий поднять мяч очищения оправданий не имеет. Могучим усилием воли все же можно силы собрать, чтобы сбросить вековые наросты, потому и трудно их сбросить, что наслаивались веками, крепко врастая в карму. Радости от них мало, а тягости хоть отбавляй. Не подняться к вершинам с и грузом. И не войти в царство света. Неужели их тягость милее устремленному духу, чем сокровище света? Надо дать себе полный и ясный отчет, что теряется в те моменты, когда прошлые негожие накопления одолевают. И зачем допускать, чтобы сознание затмнялось ими? Негожие всходы питаются Чистую мыслью Чистую мыслю их можно под корень подсечь, не давая им разрастаться. Затем вырвать самые корни. Преображение духа силой творится. Процесс от подвига можно назвать. Знаем примеры непобедимого, противоборствующего состояния духа, сжигающего прошлое несветлое накопления Иначе выхода из круга безысходности нет. Таран, пробивающий выход в руках воли. Ее можно нагнетать сознательно и в большем размере, и с большей силой, чем... Вложена когда-то была в негодное наслоение прошлого. Пусть устремление к очищению нарастает до степени неодолимого, всепобеждающего, ярого желания сбросить вековые цепи и освободиться от них.